Глава 8. Оставшись один, Таргитай всплакнул. Чего стыдится? Никто ж не зрит, но слёзы ещё никому не помогали. Вытер лицо, потом уже подтянул ремни. Опять перед глазами поползла вниз, заскользила, а то и побежала, обрываясь позади серая скала дерева. Ноги сразу налились горячей тяжестью. Сердце колотилось так, что выпрыгивало через уши. Сперва, отдохнув перед расставанием, лез с полверсты без отдыха. Потом спотыкался все чаще, воздуха не хватало, на ногах будь то сто пудовые глыбы. Рукоять тяжелого меча больно колотила по затылку. Тихо ненавидел, избавиться бы при случае. На Мик испугался, Мрак взирится, даже Олег осудит. Меч ни раз спасал им шкуры, но уж очень противный, чересчур хвастливый, заносчивый. Да, от него всякий раз переполняет радость, когда сечет ворогов. Потом немножко совестно, но это сперва немножко, а потом уже множко. Сейчас же совсем не в моготу. Видеть этот блестающий булат не хочется. Уже совсем редко берется за рукоять, что так и просится в руки, сама наравиться залезть в ладонь. Не зря говорят, подумал он горько, что я дурак не простой, а редкостный. Какой настоящий мужчина не мечтает о таком мече? Даже Олег ухватился бабеими руками, хотя и на свой посох не насмотрится. Пылинки сдувает. Ведь мечом козе понятно, и посох легче добыть, и летающий ковёр. А уж радости попроще царство, каганство, кучи золота, только захоти. А вот ему ни меч, ни посох, ни даже расписные пряники не дороги так, как простая дудочка за пазухой. Вот она. возле сердца пригрелась тихая как мышка почему-то дороже и меча и посоха и всего всего на свете и дуракам жить надо бно сказал себе сердито не убивает же начни убивать придет черед и полудурков затем придурков наконец умники начнут выяснять кто из них знает меньше еще можно изничтожать кривых хромых впереди трещала а кора подрагивала будто под ней билась сердце размером с хату Тергитая пасливо обошёл по дуге. В глубине двигается чудовищный зверь, грызёт. Если такой цапнет за ногу, то и подошву откусит. Плечи сами передёрнулись как в ознобе. Какова зверюка, что грызёт дуб? Он же во сто крат крепче камня и булата. Да что, червяк, напомнил себе. Надо о роди думать. Нашли кого послать? К самому мудрому и сильному, самого немудрого. Хотя с другой стороны, роду всё одно. Им он самый сильный, тля, самый мудрый, тля, самый высокий, тля. Род всё знает, всё умеет, всё сделает. Он вмешается и всех спасёт. Род сидит на вершине продобы, мечет от тедова животворные капли. Хм. Чего это он так? От этих капель пошла жизнь на свете, стала в природе, природе. от рода, родня, родичи, родить, родина, рожать, урожай, родники. Хм. От рода это одно, а отродие совсем другое. Он должен быть красного, а не белого цвета, ведь родрый означает багровый, красный, пурпурный, как ирдианы, родрый, зардетый. Правда, молнию старики кличют родией, а она ослепиюще белая. Волхвы рисуют и вытёсывают рода, насколько Таргита и помнил, в виде колеса с шестью спицами. Так изображают сам белый свет. Теперь же он, первый из людей, узрит бога богов воочью. Руки похолодели так, что едва не сорвался. Сердце колотилось уже со стонами и хрипами. Еле заставил непослушное тело двигаться дальше. К вершине, как бы далеко её не занесло, Неужто это невероятное дерево всё ещё растёт? Только бы не быстрее, чем лезу, а то вовек не доберусь. Сверху, а затем спереди послышалось тяжёлое громыхание. Ветка под ногами подрагивала, из зелени выступили гигантские фигуры. Таргитай поспешно отступил за лист. Навстречу, по трещине опускались велиты. Первым неспешно двигался с суровым лицом гигант с молотом в обеих руках. Грудь его широка, как дверь. Голова с пивным котёл, могучие мускулы играли как сытые удавы. За ним также неторопливошли ещё пятеро. Массивные, налитые уверенной силой. У каждого золотые волосы падали до плеч, а пояс из железных пластин размером с кимирийские щиты. Таргитай выступила из-за листа. Слава сынам Велеса! Передний гигант замедлил шаг. Синие, как у Таргитая глаза, хмуро пробежали по человеку. Смертный? Его братья с вялым интересом косились на Таргитая, но обгоняли старшего, не останавливались. И ещё какой? ответил Таргитай торопливо. Далеко до седьмого неба. Там даже мы не бывали, ответил гигант уже с ноткой изумления. Ни боги, никто. А Белабог и Чернобог? Они единственные сыны рода, они не в счёт. Нет, даже они не были. Род там пребывает в раздумьях. Никто не смеет тревожить бога богов. Однажды, если верить преданиям, древний бог Ящер, самый могучий из всех богов того времени, осмелился. Знаешь, что с ним сталось? Ящер ныне в подземном мире. Да. Но как там оказался? Разгневанный Род швырнул его с такой силой, что Ящер пробил землю на все 7 подполов. Я шерара расплющила. Он не может ходить, как ходил раньше, только ползать на брюхе. Таргитай поёжился. Сбросит так сбросит. Мир погаснет раньше, чем долечу. Сын Велеса, ты, как и все велите, могучан, защитник, скажи, как добраться. Велет неохотно пожал могучими, как горы плечами. Сгинешь человечек. Третья ветка направо. Там, ежели не остановят тебя вороны, дорога дальше чиста. Он кивнул и пошёл прочь, молот небрежно забросил на плечо. Его, как и могучих братьев, ждала тяжкая работа на земле. О странном существе в непривычном месте уже забыл. Таргитай крикнул поражённо: "Вороны? Да сюда и орлы не залетают. Вороны это мудрость", донёсся затихающий голос могучана. "А мудрость залетает выше отваги". Таргитай заспешил вверх. Сперва удивился странным словам Велита, больно непривычно говорит, прямо как волк. А ведь силы уму могила, как говорил Барамир. У кого силы ума не надо, если есть такие мышцы, то зачем ещё и мозги? Но тяжёлый подъём путал мысли. В голове жарко, пот заливал глаза, щипал, и Таргита перестал думать. Пусть волк думает. У него от думания силы прибавляется. Он услышал знакомый запах. Сотни шагов по трещине, что выглядела свежей, бежали муравьи. Проскакивали по одному-два, головы и спины блестели, будто мрак их любовно чистил подобно своей секире. Надолго скрывались в щелях. Сверху спускались с раздутыми брюшками, шатались от усталости, но бежали споро. Наверх карабкались едва ли быстрее таргитая. "Кони", сказал таргитай тяжело дыша. "Хоть и мелкие, зато шесте ноги, а лапы с крюшками". А что с сешками? Так и ещё лучше. Держаться можно. Олег бы ахнул, проползла в голове такая же полуживая, вернее, полумёртвая, как он сам мысль. Без волшебства и чар, вот так сесть и сказать в визи: мол, и для тебя мураш, мир спасаем. Так что помоги нам, а мы поможем тебе. Я почти родня, тоже пахну кислыми щами. На всякий случай даже потёрся муравиную тропку, собрал на себя все шарики муравины кислоты. Вывозился как свиненок, все, чтобы быть своим. Муравей и под торгитаем попер как кабан через поле, хотя лупил когтями по самой что ни наесть отвесной стене. Хорошо быть муравьем, подумал торгитай грустно. Не выбирает щели, а когти вон зацепляются так, что и втроем повисни на нем не отцепится. А в случае чего жвалами ухватится, вон какие. С такими пол мира можно пройти, всяк дорога уступит. А зачем мне, подумал внезапно, чтоб дорогу уступали? Я сам любому уступлю, ни из страха, и зверства. Таргита отдышался, неуверенно отнял от холки муравья одну руку, вроде бы не свалился, тихонько убрал и другую. Наклоняться пришлось так близко, что едва не тёрся носом о блестящую спину, но удержался, хотя натруженные ноги тут же протестующе заныли. Цеплялся только ими. Мрак вы свободе в руки ухватился бы за секиру. Олег щупал бы и перещупывал обереги или олотырь камень, но рука торгитая сама скользнула за пазуху. Дудочка, горячая и мокрая от пота, с готовностью юркнула в ладонь. Пока никто не видит, успел подумать он, а исголодавшиеся пальцы уже поднесли её к рту. За последние дни не то что играть, пощупать некогда. Побьют До конца света 7, а теперь оказывается вообще 3 дня. А он на дуде. Когда мир рушится, дудки должны молчать. Но как объяснить умным и сильным, что ежели замолчат дудки, заквакают жабы? Он играл, почти не заботясь, что усталые ноги потихоньку ослабляют хватку, что муравей несётся как стрела, делает рывки, сбивался с лада, иной раз дыхание перехватывало так, что вместо мелодии из дудочки вырывался кошачий визг. На упорно и счастливо складывал новую песню. Правда, складывал еще раньше в голове. Сейчас же прилаживал, оптесовал, любовно подгонял как винсы в срубе. Запах зелени стал таким мощным, что казался Таргитаю зеленым, как нависающее над ним небо. Зеленый от цвета падал даже на спину муравья. Таргитаю сам себе казался зеленым, как лягушка. Очень редко ныряли в щели, перебирались через гребни. Муравьи промели дорогу. Их челюсти и когти прорубили в гребнях узкие глубокие ущелья, а поскольку муравьёв так высоко взбиралось совсем мало, то Таргитаю часто приходилось поднимать ноги, проносились почти задевая боками за стены. Иногда листья прижимались так близко к стволу, что Таргита видел странных существ, иногда различал грозные лица. Однажды за ним увязалась гигантская бабочка с женским лицом. От нее шел сладкий и завуший запах. Таргитая от удивление отнял от губ дудочку. Бабочка захлопала крыльями чаще, ушла в сторону и пропала. Муравей выбежал на ветку, похожую на широкую проселочную дорогу, бодро понесся стуча когтями. Впереди зеленели необъятные поля. Редкие муравьи доили огромных зеленых чудищ, тыкая в них сяжками. К ним спешил муравей Таргитая. Таргитая поспешно соскочил. Мог бы и выше довести. Я ж тебе на дудки играл. Муравьем чаялся, словно не слыша, или в самом деле не слышал. Олег что-то говорил о полной глухоте муравьев. Назад к стволу заспешил бегом. Уши горели от стада. Олег и мрак не дали бы себя завести в сторону, хотя мрак уже стоит на пороге подземного мира, если еще не вошел. Олег вообще творит что-то немыслимое. Лишь ему опять досталось самое легкое. Подойти и спросить. А он и это еще не сделал. Таргитая пошел карабкаться, чувствуя, как быстро наливаются тяжесть и усталые ноги, уже распухли, суставы трещат, сапогеры сбиты, подошвы чувствуют каждую саринку. Внезапно ощутил, что в самом деле остался один. Муравьи были последними, никто выше их не забирался, ни зверей, ни птиц, даже под ногами не чувствовалось знакомого дрожания. Древесные черви остались далеко внизу. Остановился передохнуть, тут же ощутил, что замерзает. Воздух был холодный, а из под ног тянуло еще большим холодом. Подземные соки, что рекой поднимаются к кроне, текут совсем близко. Спасибо, Мураж! – крикнул он запоздало. Вы самые лучшие звери на свете. Лучше вас только Мрак и Олег. Да и то не всегда. Подтянув перевес с мечом, потащился наверх. заставляя себя перебарывать усталость и боль во всём теле. Ущелья давно перешли в трещины, а теперь вовсе измельчились. Таргита наконец ощутил, что карабкается по стволу дерева, что до вершинки уже осталось рукой подать. Вёрст пять с гаком, если по прямой, как ворона летит. А так, как он не ворона и не ворон, вроде алисты, даже не Олег в пернатой личине, то ему не меньше 10 с гаком. Да в гаки столько же Сверху грянул злой голос, в котором не было ничего человеческого. Стой, чужак. Таргита испуганно поднял голову. Почти касаясь его головы когтями на задних лапах, на уступе стояло странное серо-коричневое существо, в два человеческих роста, поперёк себя шире, с длинными передними лапами. Глаза недобро смотрели из глубоких ямок. От незнакомца веяло такой мощью, что Таргита едва ли не впервые ощутил страх. Страж дерева был как нарост, явной секиры не взять, а чародейский меч щедро льёт только людскую кровь. "Прости", сказал Таргита вежливо, "но я очень спешу". Он сделал движение обойти, но страж непостижимо легко сдвинулся, снова загородил путь. Таргита изнехоты потащил из ножен меч, не представляя, как сражаться. стоя на крохотном уступчике погодь это тебе надо с Мраком он такие встречи сам ищет дальше нельзя сказал Страш тем же нечеловеческим голосом который Торгитай наконец определил как деревянный я Страш великой поляны дальше никто из смертных не поднимался значит бывали тут и до нас люди вздохнул Торгитай с облегчением все-таки посторонись зашибить могу потом мучаюсь но Что тебе с моих мук? Вашу поляну не трону, знавал поляну и поболье. Я пройду наверх, как уже проходил разные земли. Я везде старался проходить по доброму. Он чувствовал, что говорить зло с вызовом. Тут мир спасать надо, а этот загородил дорогу еще и пальцами шевелит. Мудрый Олег говорил, что лучший способ учиться – просто подражать более умному и удачливому. Сейчас же стоит быть похожим на Мрака, и это легче, чем на Олега. Ты не пройдешь. Страш опустил руку на плечо Таргитая. Меч в руке Таргитая сам по себе не шелахнулся, и Таргитая, перехватив рукоять обеими руками, с усилием ударил рассыпающим искры лезвием. Его едва не сбросило с уступа. Над головой треснуло, мимо него пролетела срубленная кисть. Ни крови, ни плоти на обрубленном, только светло-зеленая внутри до да сок. Ничего, утешил он торопливо. Ты ж деревянный. Не так больно и отрастет. Не давая стражу опомниться, вскочил выше, отпихнул. Тот все же надвигался, угрожающе размахивая уцелевшей рукой. Таргитай погрозил обнаженным мечом, торопливо подпрыгнул, полез. В догонку раздалось скрипучее: "Старшие стражи тебя уничтожат". За старшими легше спознаться, пробормотал Таргитай. Они не дрочливые, я не дрочливый. Еще лучше, главные и линны главнейшие. Тем и объяснять не надо, сами бы все поняли. Он поднялся еще на выступ, усталые ноги кое-как пронесли по крутому подъему. Сзади донесся скрипучий крик, сверху ответили голоса. Таргитаи поднял голову, плечи сами зябко передернулись. Вдоль всего гребня его ждали десятка три стражей, каждый вдвое массивнее, чем он, каждый с четырьмя руками. Явно старшие. С этими уже так не повоюешь. Таргитай одной рукой взялся за меч. Отвращение к драке заполнило сердце. Он отдернул руку, словно ожегся. Ребята, но ну за что нам губить друг друга? Стражи стояли недвижимо. Таргитай вздрагивал, чувил, что в недвижимости этих не людей скрывается больше угрозы, чем если бы орали, плевались и потрясали оружием. Самый крупный проговорил медленно: "Ты герой, ты дерись". Да "Разве я похож на героя?" спросил Таргитай с тихим отчаянием. "Мне только и нужно, чтобы пройти к роду. Спроси его, затем уйди. Мы знаем твой меч. Это меч бога войны. Ну и что? Ты должен воевать. Мало ли что у нас есть?" возразил Таргитай. "У меня и туда есть. Хочешь, покажу." Он торопливо выудил сопилку. Чувствовал себя глупо. "Добро друзья не видят." Засмеялись бы Стража молча смотрели, как чужак прижал дудку к рту. Оттуда полились сиплое звуки. Дыхание сбилось, но кое-как выровнял. Сам краем глаза следил за стражами. Таргитай похолодел, заметив на острых когтях блестящие капельки. Если отравлено, то никакая магия не спасёт. Супротив мощи продуба даже боги, как говорит Олег, бессильны, потому что продуб сам бог, бог всех деревьев на свете. Снова выровнялся, заиграл другую. Стражи не двигались. Сперва играл с натугой, потом уже не помнил себя. Песня пошла как бы сама собой. Уже не он играл и пел, а что-то в нем играло и пело, а он только раскрывал рот, давал выход тому, что рождалось внутри в нем, но в то же время как будто и не в нем. Играл, наверное, долго. В горле пересохло, а пальцы перестали гнуться. Стражи не двигались, но что-то в них изменилось. Таргитай с сожалением сунул додочку за пазуху. Я ей говорю: "Зачем нам драться?" Старший покачал головой. "Но ты с мечом". "И с додочкой?" возразил Таргитай. "Это важнее. Важнее. Для меня важнее", настаивал Таргитай. "Разве не видно, что я вовсе не герой с мечом?" Стражи переглядывались. Медленно возник приглушённый говор, похожий на скрип рассохшихся деревьев. Старший сказал медленно: "Но дальше верий, а мне туда. Никто туда не проходил. Это с мечом не проходили, с мечом, понимаешь? И с секирой", добавил старший страж, "и с палицей, и с луком, и с ножами", таргитай сказал поспешно. "Я знаю, люди придумали много оружия, но я только с дудочкой". Стражи молчали ещё дольше. Скрепело всё сильнее. Вокруг стражей собралось темное облако. Старший повторил нерешительно: "С дудочкой". "Дудочкой!" прошили стело по всему ряду стражей. Он идет с дудочкой. "Дудочкой". Таргитаи смотрел с отчаянием. Времени не шло, летело, как выпущенная могучей рукой мрака стрела. Вдруг старший неуловимо быстро отодвинулся. "Иди". Таргитаи с подозрением переводил взгляд с одного на другого. Старший повернулся к нему спиной, воздел длинные крючковатые лапы. Незримы. Да позволено ему будет подняться выше. С ним идёт сила неведомая нам. Таргита шагнула поопасливо. Руки впервые не дёргались к рукояти меча. Мрак бы уже рубился, проще сразу за рукоять секиры, лишь бы потом не мучило, а его не мучит. Он всего лишь даёт сдачи, почти всегда ещё раньше, чем его тронут. Он прошёл, почти коснувшись их массивных тел. Меч не спасёт, слишком близко. Да и против этих стражей его колдовской меч всего лишь меч, а меч не секира, не расколешь даже сучковатую колоду. Внезапно впереди произошло почти неуловимое движение. Тёмно-зелёная стена, на которую он намеревался карабкаться, раздробилась на четыре гигантские, в три человеческих роста фигуры. Оказалось, целиком из зубов и костей. Тени спешно растворились в воздухе. Незримый, к которому обращался старший страж, и их не взяли бы ни меч, ни вся мощь посоха. Продуб сам, древнейший из богов, своих детей защитил надёжно. Хитрый Олег, сказал Таргита из дрожи в голосе: "Знал, когда львиная шкура не помогает, надевай лисью". А где и в леси не пройти, там бедный зайчик прошмыгнёт. Он карабкался дальше, вздрагивая как самый бедный из зайчиков. Из стен неслышно выходили серые стражи-гиганты. Не только, оказывается, умели, как мрак или Олег, менять личины, но и становились вовсе невидимыми, когда хотели, как жуки или бабочки, которых не обнаружишь на серой коре, пока не наступишь. Уже близко, твердил он себе пересохшими губами. Видно же. Блеск стал таким сильным, что тёмный зелень превратилась в светло-зелёную, нежную, как полупрозрачные крылья кузнечика. Ровный, мощный свет озарял вершину, но дальше была пугающая чернота. Без звёзд, без туч, чернота словно выше была только та пустота, в которой возникло яйцо. Ствол был таким тонким, что приходилось вскарабкиваться, обхватывая его обеими руками. Пальцы Рок начали со прикасаться, когда Таргитай едва не ткнулся макушкой в каменную секиру. Та висела на ремне, зацепленном за наплыв в коре. Таргитай таращил глаза с таким изумлением, что едва не разжал пальцы. Секира была знакома, через чур знакома. Длинная прямая рукоять, чуть изогнутая на конце и с утолчением, дабы потные пальцы не соскользнули. Камень подобран умело, скол делал мастер. Почти и затачивать не пришлось. Дыра в камне для держака высверлена точно, секирище не соскользнёт. В торец вбиты тонкие пластинки обсидиана. Для прочности узкий ремешок намертво скрепляет дерево и камень. Даже бороздки пропилены в дереве и камне, чтобы держалось крепче. Точно такое же, подумал он, потрясённо было у него, когда их, когда они покинули родную деревню. Но откуда здесь секира Невро? Был здесь кто-то из людей, тогда страж брешет, как деревянный, или же прохожий охотник повесил на молодой дубок свою секиру, забыл о ней о дубок все роз до да роз, но тогда, когда это было? Тайна великая, прошептал он. Надо сказать Олегу, тут до всего доищиться. Олег поймет и нам скажет. Он заставил непослушное тело двигаться дальше. Сияние становилось ослепляющим. Всё потонуло в блеске. Таргитай различал только гигантского сокола. Оперение было не просто белым или белоснежным. Белизны такой чистоты просто не существовало на свете, который именовался белым. Это был свет первых мгновений творения, чистейший, первозданный свет. Таргитай смотрел, не щурясь. Сияние, в котором всё тонуло, не ослепляло. Сокол был как из застывшего света. Только немигающие глаза горели багровым огнём. Таргитай с трепетом понял, что сокол вот так, не мигая, сидит уже тысячи лет. "Челом бью великий род", выговорил Таргитай. Чувствовал, что к богу богов надо бы как-то почтительнее, но всё одно, как не обратиться будет недостаточно. Перед ним прородитель, отец всего сущего. Сокол недвижно глядел вдаль. Радостный свет выжигал даже намёк на тень. Но и на фоне слепящего света сокол был как пылающий факел в ночи. Таргитай сказал громче: "Великий род, твой мир в страшной опасности!" Голова сокола с огромным усилием, явно не двигался тысячелетиями, повернулась к нему. Пурпурные глаза, где блестал огонь, взглянули устало. Прозвучал слабый, надтреснутый голос, голос умирающего старика. "Кто ты? Человек?" Ответил Таргитай торопливо. Сердце его сжалось. Последнее твоё творение, мудрый. Сокол так долго смотрел, не двигаясь, что Таргитай почувствовал себя забытым. Что для бога богов сотня другая лет, а тут и 7, то бишь 3 дня, срок всей жизни. Наконец тот же слабый голос почти прошептал. Всё-таки пришёл человек, слабейшее из творений. Почему не боги? Род, сказал Таргитай торопливо. Помоги и своему миру, ты ж все можешь. Помочь? В чем? Изгони зло, побей темные силы и бей ж ящеры прибить легче, чем корове слепня. Пурпурные глаза сокола потускнели. Опять? Прибить, уничтожить, смести? Это уже было много раз. Таргитаев заговорил с дрожью. Ему что? Но решалась судьба всего людства. Мы твои дети. Ты создал нас последними, а разве последние не самые любимые? Голос прозвучал ещё тише. Вы последние. Последняя надежда. Если и вы? Но почему? закричал Таргитая во весь голос. Почему? Рушить очень просто. Когда нет надежды, надо рушить. Я не могу создать лучше, чем сотворил. Но мир должен быть лучше. Каким? закричал Таргита, срывая голос. Не знаю. Я много раз перекраивал мир. Были ходячие горы, живые океаны, был мир пылающей земли, был расплавленного железа. Когда всё получалось плохо, я устав сотворил богов. Оказалось намного лучше. Я воспрял духом, а они должны были продлить моё дело, сами перестроить, улучшить, добавить, украсить. А они сделали? Боги вечные дети, им хватит мощи для себя. Я дал им вечную жизнь, вот они и не спешат. Он опять молчал так долго, что Таргитай не выдержал. Что? Красные немигающие глаза снова остановились на нем. Ты еще здесь, человек. Вы люди, последний вздох этого умирающего мира. Последняя угасающая надежда, младшие боги, которые живут один миг. Таргитай закричал срывая голос. Но как мы, такие малые, сможем сделать то, что не можешь ты? Плечи сокола обвисли, словно бог богов не мог больше нести тяжесть всего мира. Не ведаю. Вы последние. Если не вы, больше некому. Конец. Багровые глаза погасли. Сокол застыл, снова превратившись в глыбу окаменевшего света. Таргитаев в великом горе отступил на шаг. Сердце прыгало, как зайца, в животе лежала льдина. Жизнь, как кощуна, чем дальше, тем страшнее. Сделать то, за что не берутся даже боги? Да что боги, сам род не в силах, а ещё успеть в 3 дня? Род блестал, но это был блеск огромной льдины в лучах солнца. Мир был холоден и жесток. Таргита отступил еще. Под пяткой уже чувствовалась пустота. Он согнулся, как от резкой боли в животе. Мером правят боги, прошептал раздавленно. Одни добрые, другие злые, третьи третьим все одно. Но любой сильнее нас в сто крат. Мы бессильны даже со всей всей магией. Сокол молчал. Таргита без сил повернулся. Деревянные ноги как две колоды. Руки мёртво хватались за выступы. Частью спускаться всё же легче. Иначе бы сразу бессмертные боги не перемрут, оставив мир людям и не перебьют друг друга. Но даже исчезли бы боги, что могут люди?